67. Мерцали лампы дневного света, в конференц-зале столбом стоял табачный дым, все были на взводе. Прошло 24 часа, известий от людей-торговцев все не было. Но повод для оптимизма имелся. Бэйн был в деле. Он согласился выдать себя за высокопоставленного клиента Льюиса в обмен на помилование, которое Ван Стратен обещал устроить ему через государственный департамент. Он знает, как его нашли? – спросил Смит. Мы сказали, что вы следили сами. Хорошо. Смит все еще надеялся оградить Перроне и Верды от этого дела и связанных с ним неприятностей. Вы понимаете, что предоставить Бэйну доступ к великой картине все равно, что помахать мышью перед носом кошки. Это верно, усмехнулась Ван Стратон. Но люди из Госдепа говорят, что мистер Бэйн очень удачливый кот. Он будет вести себя хорошо. Смит не был в этом уверен. Он посмотрел на маленькую картину Матисса, одну из ранних работ художника в стиле фавизма, доставленную вчера. Она стояла в углу, как выброшенный рождественский подарок. Первое произведение искусства, которое должно было сыграть роль приманки. Похищенная нацистами картина, которую никто не видел в течение 80 лет, недавно негласно вернулась в мир и стала частью роскошной коллекции, которую Келвин Льюис предложил торговцу. «А что, если они оставят себе Матисса и не явятся за второй картиной?» — спросил Смит. «Этого не произойдет», — сказала Ван Страатен. «Дело, в общем-то, не в Матиссе, а в том, чтобы ты продал Ван Гога, самую высококлассную из картин, всплывших за последние десятилетия. Торговец хочет контролировать продажу на расстоянии, чтобы остаться в стороне, если что-то пойдет не так. Некоторое время они обсуждали, что еще может случиться, запасные варианты и альтернативы. Ягер заново проверял систему связи и слежения. Штайнер, как обычно, излагал негативные сценарии. СМИ чувствовал, как беспокойство в его душе растет, как хлеб в духовке. Беспокоился он в основном о том, что его разоблачат. И торговец сбежит, операция будет провалена, и его коллеги будут вынуждены начинать все заново. Без него. Одноразовый телефон зазвонил. Смит, взяв себя в руки, подал остальным сигнал, чтобы все замолчали, и приложил телефон к уху. Поговорив минуту, он отключил сотовый. — Они готовы встретиться, — произнес он. — Когда? — спросил Ван Стратен. «Прямо сейчас».